«Таггертейл-авеню» — -авеню. так она называлась, — вспомнил Эйнсли. Однако, не доехав до перекрестка, пикап прижался к тротуару и остановился под огромным фикусом, который рос перед одним из особняков. Габаритные огни пикапа погасли. Загаки остановил фургон у универмага «Берста» и тоже выключил габарит. Они находились в метрах в 100-120 от пикап. Между ними было припарковано несколько автомобилей, но сидения в их фургоне располагались достаточно высоко, так что поверх их они могли видеть голову и плечи Дойла, который четко обрисовывался в пикапе при свете уличных фонарей. Объект остановился на Хелисе, не доезжая Тайгер Тейл, сообщил Эйнсли по рации. Находится в машине. Выходить пока не собирается. — Мы в квартале позади вас, — сказал Ньюболт. — Тоже стоим. И они стали ждать. Прошло десять минут, Дойл не двигался. — По-моему, он перестал дергаться, сержант, — заметил Загаки. Еще через несколько минут по рации вновь прорезался Ньюболт у вас что нибудь происходит спросил он ничего пикап по прежнему стоит объект в кабине я получил сообщение мне надо обсудить его с тобой малком переберись ка ненадолго к нам если что случится ты всегда сможешь быстро вернуться эйнсли задумался ему не по душе была идея оставить дойла под наблюдением одного загаки и он склонялся к тому, чтобы остаться на месте. Однако он понимал, что лейтенант не вызвал бы его к себе без веской причины. «Хорошо, я иду», — передал он по рации и обратился к загаке. «Я обернусь быстро. Сдойло глаз не спускать. Вызовите меня по рации, если он выйдет из машины или поедет дальше. Вызовите, что бы ни случилось». «Если он тронется с места, следуйте за ним, но самое главное — держите связь». «Не беспокойтесь, сержант», — просиял Загаки. «Все мои помыслы будут только о нем». Эйнсли выбрался наружу, отметив про себя, что дождь перестал. В почти полной темноте он быстро зашагал в направлении, откуда они приехали. «Боже ж мой! Ну и зануда ты, сержант». «Не спеши возвращаться», — думал Дан Загаки, глядя ему в спину. Загаки с самого начала жалел, что ему не достался в напарнике кто-нибудь повеселее, посовременней. По его мнению, Эйнсли был старомодным перестраховщиком и особым умом не отличался. Будь он умнее, дослужился бы до лейтенанта или капитана. Загаки ставил себе такие цели. Он был уверен, что у него хватит мозгов, чтобы добраться до самых верхов. Разве не быстро сменил он мундир заурядного патрульного на штатский костюм детектива из самого важного подразделения в полиции — отдела по расследованию убийств? Чтобы сделать карьеру, военную или полицейскую, все равно нужно, чтобы на уме было только повышение, повышение и еще раз повышение. Необходимо помнить, что продвижение по службе само по себе не происходит, его для себя подготавливают. Важно также уметь всегда быть на виду у высокого начальства. Дан Загаки хорошо усвоил эти правила и тактические приемы, наблюдая, как резво шагал вверх по ступенькам карьерной лестницы в армии его отец, а теперь пример ему подавал старший брат Седрик, служивший в морской пехоте. Седрик не скрывал, что в один прекрасный день станет генералом, как и отец, и презрительно называл полицию, куда пошел служить Дан, «поскудной братьей». Отец генерал был сдержаннее на язык, но Дан чувствовал, что и он не одобрял выбора, сделанного младшим сыном. Что ж, скоро он им обоим докажет, что они ошибались». Он улыбнулся, вспомнив, как искусно он, хитроумный детектив Дан, умасливает в последние две недели Эйнсли, величая его сержант буквально через слово, и этот дундук и бровью не ведет. Загаке удалось даже вернуться в спецподразделение по расследованию серийных убийств, разыграв раскаяние, и Эйнсли поверил, болван. «О, черт!»